Свои полтора года он успел обрести могучие пропорции, и в этой позе выглядел весьма внушительно. Когда же его передние ноги оперлись о створку, и огромная грудная клетка нависла над нами, он показался мне великаном. «Сейчас выпрыгнет под люго охнул Эрнст и выпустил веревку. За эту работу он взялся без особого восторга и теперь сложил в себя свои обязанности без малейших сожалений. Герберт, однако, был скроен из другого материала и висел на своем конце с угрюмым упорством. Но бык танцевал над ним, одно раздвоенное копыто просвистело возле его уха, другое чуть не задело лысую макушку, и, не выдержав, он тоже обратился в бегство. Тед, как всегда сохранявший безмятежное спокойствие, находился далеко в стороне, Так что перед створкой теперь прыгал я один, отчаянно размахивая руками, в тщетной надежде заставить быка попятиться, но единственное, что меня удерживало там, было горькое сознание, что каждый дюйм, на который он вздымался над створкой, все больше и больше отдаляет меня от сказочного ужина миссис Ходжсон. Я не отступал, пока фыркающая, мычащая, двурогая, не выбралось на две трети наружу, на миг нелепо повиснув на створке, которая глубоко погрузилась ему в брюхо. Но тут бык с последним усилием вывалился во двор, и я задал стрякача. Впрочем, он не помышлял о месте, а взглянул на открытые ворота, за которыми простирался луг, и промчался сквозь них со скоростью экспресса. Из-за штабеля молочных бидонов я с тоской наблюдал, как он выделывает радостные курбеты на сочной траве, упиваясь нежданно обретенной свободой. Обрыкаясь, вскидывая голову, задрав хвост, он понесся к дальнему горизонту, где широкое пастбище спускалось к ручью, петлявшему по неглубокой ложбине. И когда он скрылся в ней, то унес с собой мою последнюю надежду отведать божественные отбивные. «Его подлюгу из-за частной злой шугрюмо предсказал Эрнст». Я взглянул на часы половины седьмого. Жестокая несправедливость случившегося совсем меня сокрушила, и я испустил вопль негодования. «Да черт побери, а мне надо всем быть в даробе!» Я заметался по булыжнику, потом остановился перед Тедом. «Мне уже никак не успеть, я должен предупредить жену. Есть у вас телефон?» Тед ответил даже неторопливее обычного. «Нету. Мне эти телефоны ни к чему». «Не верю я в них». Он выудил из кармана жестянку из-под табака, извлек из нее видавшие виды часы и уставился на циферблат. «Да и что ж вам к семи в дороге не вернуться?» «Но это невозможно, а заставлять их ждать я никак не могу. Мне необходимо позвонить. Не кипятитесь как молодой человек». Длинное худое лицо Теда сморщилось в умиротворяющей улыбке. «Говорю же вам, успеете вовремя». Я взмахнул рукой. Он же только сейчас сказал, что быка скорее, чем за час не изловить. Ха, как бы не так. А Эрнст он такой. Ему только тогда хорошо, когда плохо. Быка я вам через пять минут приведу. Что через пять минут быть не может? Я съезжу до ближайшего телефона, а вы его пока ловите. И думать не моги, малый. Пойди-ка присядь вон там. И Тед указал на каменную паилку у стены. Передохни, а я через пять минут тебе его представлю. Я уныло опустился на шероховатый камень и закрыл лицо руками. А когда снова посмотрел вокруг, старик как раз выходил из коровника позади коровы весьма почтенного возраста. Судя по кольцам на рогах, ей было лет пятнадцать. Худой таз торчал, как подставка для шляп. обвислое выемя почти мило землю. «Иди, ну иди, иди, старушка», — сказал Тед, и старая корова трусцой направилась на луг, а выемя раскачивалась на каждом шагу. Я следил за ней, пока она не скрылась в лощине, а потом обернулся и увидел, что Тед накладывает в ведро питательные брикеты. Затем он пошел с ведром к воротам, Под моим недоуменным взглядом начал греметь по нему палкой и почти запел жиденьким тенарком «Сюда, сюда, моя умница, поди сюда». Почти тут же над краем лощины появилась корова, а за ней по пятам шагал бык. Тед грохотал по ведру, и к моему изумлению корова припустила тяжелым галопом Мой пациент держался чуть сбоку от нее. Добравшись до старика, она сунула голову в ведро, А бык, хотя почти ее перерос, подсунул нос ей под брюхо и забрал в огромный рот один из сосков.